Глава девятая. Ангелина. Ор довольно быстро перешел в ругань. Это я поняла по тону экспрессии в голосе. Мокрая одежда незнакомца стала сухой по щелчку пальцев. Видимо, снова магия. Вряд ли здесь каждый второй владел умениями высушивать свою одежду. А значит, передо мной стоял умелый маг. Злой умелый маг. Надо подчеркнуть. «Кто ты, бездна, тебя подери!» Выдал он, повернувшись ко мне с таким выражением лица, будто я только что отобрала у него самое ценное. Его голос звучал, как гром, раздающийся в тишине. «Откуда у тебя такая мощная защита?» Его руки сжались в кулаки. В такие моменты даже самые смелые теряют уверенность но я не собиралась показывать свои слабости. — От предка, наверное, — пожала я плечами. — Аргаром зовут, слышали? Я не имела привычки тыкать незнакомым людям, так что пришлось обращаться на «вы». Имя Бога войны, как я и ожидала, произвело на нахального типа неизгладимое впечатление. Его всего передернуло, и вряд ли от радости. Глаза незнакомца расширились, а губы слегка приоткрылись, словно он собирался произнести что-то важное, но слова застряли у него в горле. Я заметила, как его руки, сжатые в кулаки, слегка расслабились, но напряжение в воздухе оставалось. Прокашлившись, он все же выдавил из себя. «Да чтоб вас всех! Еще и бог войны!» Его голос звучал так, будто он только что проглотил лимон. Я не смогла не усмехнуться про себя. Похоже, он не ожидал, что его жизнь так резко изменится. Затем уже мне, более вежливо, чем раньше, он произнес. «Приношу свои извинения за эту нелепую ситуацию. Усадьба и правда моя. Я могу доказать это документами». Но раз богу войны понадобился мой дом, я уступлю его вам. Взамен прошу приютить двух животных. Они любят свободу и простор. В моем доме для них нет места. Я приподняла бровь, удивленная его предложением. — Зачем же тогда вы их приобрели? — уточнила я, стараясь сохранить нейтральный тон. Информацию о праве незнакомца на это место я отложила в сторону. Понятия не имею, зачем Богу войны понадобилось врываться в чужой дом. Но раз ситуация сложилась таким образом, пока здесь буду жить я. Незнакомец тем временем поморчился. Мне их подарили, помимо моей воли. Произнес он с явным раздражением, словно это было самым большим бременем в его жизни. Да, я не представился. Раймонд, Органсанский, темный князь. Он произнес свое имя с такой гордостью, что мне показалось, будто он ждал, что я упаду в обморок от счастья, познакомившись с ним. «Приятно познакомиться», – слукавила я стараясь не выдать своего истинного мнения. Ангелина без титула до последнего времени жила в другом мире. В глазах Нахала появилась обреченность. Он как будто спрашивал. «Боги, ну за что, а?»